Глава 2: Когда странствуешь по Италии, заруливая по пути в разные величины и значения города и городки, возникает впечатление, что святой Франциск Осиский основательно погулял тут до тебя в самом разнообразном смысле этого слова, причем повсюду оставил по себе благодарную память. Деятельным был святым. Раза три мы натыкались на отливку одного и того же памятника. На невысоком постаменте святой Франциск, тощий босой бродяга, стоит с развивающимися бронзовыми волосами, воздевая руки, словно выпуская на свободу стаю птиц. Как правило, памятник установлен вблизи особо роскошных отелей. И кажется, что эти тощие руки призывают богатых туристов остановиться, опомниться, отрешиться от всего земного, стать свободными и беспечными, как птицы небесные. В Саранту он тоже стоял неподалеку от великолепного пятизвездочного отеля на берегу залива. В тот день мы решили поехать в Неаполь, а на обратном пути... Завернуть в Помпеи. Вездесущий, везувий парит здесь на горизонте, повсюду, куда ни глянь. Весьма почитаем. Ведь извергался он отнюдь не только в последний день Помпеи. Чувствуется, что многочисленными картинами, открытками и фотографиями жители окрестных городков и поселков стараются забормотать, заворожить и убложить. Идола. В забегаловке у вокзала в Соренто, куда мы зашли выпить кофе перед электричкой на Неаполь, на стенах висели несколько истошных по цвету картин. Эмоциональный художник передал на них разные стадии извержения знаменитого вулкана. Над сервировочным столиком в углу висело изображение, очевидно, апогея. Багрово-черная струя била из жерла горы, как из бронспойта. Все эти полотна неуловимо напоминали наглядные пособия на стенах вен-диспансера, вероятно, сочетанием интенсивных оттенков желтого и лилового. «Во — Во! — проговорил Боря. — Во, как оно было! Красочно! Богато! Из окон электрички, огибающей подошву везувия, даже глаз устает от блеска полиэтиленовой пленки, видимо-невидимо парников и виноградников. Что и говорить, почва хорошо удобрена. Сердитый господин Ви неплохо позаботился о нынешних фермерах. Неаполь оглушает и закручивает уже на выходе из вокзала. Говорят, полиция здесь совершенно беспомощна. Во всяком случае, на стенке табачного киоска я сама видела написанное углем «Айфак, полиция». Зато она гудит. Беспрестанно гудели автомобили и мотоциклы карабинеров, тормозя движение транспорта на хронически запруженных улицах. Полуторамиллионный портовый Неаполь, это столица королевства обеих Сицилий, производит оглушительное впечатление огромного пластами застроенного и заваленного церквами, музеями, театрами, верфями, дворцами и отелями пространства. Когда в ряду облупленных, красно-черных или серо-красных домов вдруг один отремонтирован, он выглядит едва ли не чужероднее и страннее, чем вся улица. Поворачиваешь за угол, и вдруг упираешься в испалинские ступени гигантским раморным колоннам, будто бы одну из прошлых цивилизаций великанов сменила другая, а остатки декораций никому не нужны. Римляне... Византийцы, анжуйцы, арагонцы, французы словно продолжают присутствовать здесь, заполняя воздух над головами звоном шпаг и ржанием коней, руганью и свистом перекрикивая друг друга, выталкивая, ссорись из-за место на карнизе или колонне, насвистывая, лихватски трубя. Все время кажется, что помимо тотальной захламленности улиц, что-то нарушено в пропорциях Неаполя. Во всяком случае, это пока самый негармоничный город Италии, который я видела Италии, страны, в которой гармонично все – рельеф, природа, архитектура, национальный характер. Впрочем, город, так сказать, живописен опол, стазевин и лайя, со всеми своими кораблями в огромном порту, дорогими бутиками, лавками, борделями и кипучим трезвонным, воровским карабинерным туристским коловорощением толпы. И над всем этим победоносно развивается белье на веревках. Но вот автобус взбирается на вершину холма, и вы вступаете во врата рая, в ворота парка, виллы Дикаподимонте, музея изобразительных искусств, где как раз проходит выставка картин Тициана, свезенных из нескольких крупнейших музеев мира. Парк, как и все холмистые сады в этой стране, так прекрасен и самодостаточен, Что вилла сверху донизу набитая произведениями искусства кажется чем-то избыточным и вызывает присыщение уже на первом этаже. Зато в окне третьего этажа Неаполь, гигантская подкова на заливе разворачивается в великолепной панораме холмов с рафинадной россыпью вил, кораблей и далеких на горизонте плавучих облаков. И никуда не деваются человеческие лица. Они проступают сквозь века, бесконечно прорастают из завязи древних генов, проявляются, как на старых фотоснимках, да и просто смотрят сегодняшними глазами с полустертых фресок древних атриумов. На обратном пути из Неаполя — Я узнавала в пассажирах загородной электрички персонажей картин Тициана, Караваджо, Рафаэля, Луки Джордана в кольцах мелких кудрей, пунцовых на просвет, в той самой темно-рыжей масти, которой сопутствует легкое покраснение век и кончика носа. Видишь? негромко сказал Борис, ощупывая пассажиров взглядом, какой бывает лишь у профессиональных художников до да профессиональных карманников. Каждый язык лепит характерные черты национальных типов. У итальянцев, во всяком случае у уроженцев юга, крутые подбородки, хорошо разработанные артикуляции губы, энергично вырезанные ноздри ровный ряд белых зубов. Перед нами сидела целая семья, три поколения. чита стариков, мать с отцом и трое детишек, и все, как на подбор, словно пособие, являли перечисленные Борисом черты. Для сравнения я глянулась. Очевидно, в лепке характерных черт национальных типов принимали участие и диалекты не столь классических провинций. Иначе трудно было объяснить срезанные подбородки и унылые носы нескольких неприметных личностей позади нас. На маленькой станции Помпеи всегда выходит и заходит в вагон электрички большинство пассажиров.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 Воссоздание длящейся божьей кары, наказание зла и деловитая торговля наследием утонченного порока – вот что такое это было. Вот что являли бессмертные фрески виллы мистерий, все эти орнаментальные и пространственно-иллюзорные росписи, все эти атриумы, фронтоны и фризы древнеиталийской роскоши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 На перроне, где мы дожидались своей электрички в Саренто, на скамейке полулежало странное существо, вероятно, местная достопримечательность. И я до сих пор не очень разбираюсь в типах этих отклонений. Трансвестит или транссексуал, сапожки на каблуках, на тонкой фигуре джинсы в обтяжку, лицо острое, синеватое, забеленное.